Завершающее отступление По мосту шли ряды усмешки смерти, гордо вскинув голову сравнением наказненного корчущегося на огне. Специально чеканя шаг, словно надеясь сломать мост, вызвав амплитудное его колебания. Но коробка за коробкой проходили, а мост держался, гудя, как от боли. Веревки, удерживающие сжигаемое тело, прогорели, но не одновременно. Сначала одна, и тело нелепо вытянулось. Вот не выдержала и вторая веревка. Неуклюжей куклой тело сползло на угле, как-то спружинило, перевернулось, перевалилось, продолжило сползать и соскользнуло с моста. Прохождение усмешки смерти было сорвано, а парадный строй нарушился. Вся многотысячная людская масса воинов и собравшихся зрителей качнулась к воде но лишь немногие видели, как сожженные останки рухнули в воду. Некоторые потом утверждали, что вода реки даже один раз вынесли тело на поверхность, словно отторгая что-то чужеродное. Но остальные ничего не увидели. Останки казненного отступника река похоронила, как каменную глыбу. Именно как глыбу, как камень. Камнем сожженный ушел на дно. И, видимо, погрузился в ил. Потому как этой же ночью нашлось немало ныряльщиков, желающих выловить тело или хотя бы отсечь себе кусочек на память, как амулет. Только останков этих никто так и не нашел, ни под мостом, ни ниже по течению. Ну, пропало и пропало. Что ж теперь? Жизнь-то продолжается, тем более война. Как-то всем было недоподобных отвлеченных обстоятельств. Продолжающееся течение событий полностью поглощало собой всех живущих, трудящихся, сражающихся. Своя рубашка завсегда ближе к телу, а своя шкура теплее, роднее, уютнее и не подпалена. А однажды ночью вместо ржавого искривленного креста на черной тумбе, настолько прокопченной, что ливни так и не могли отмыть этой черноты, явилось пересекающим реку путником чудо. Ладная, легкая, хотя и сделанная из тяжелого твердого камня воздушная фигурка, стоящая на черном кубе тумбы на самых пальчиках одной изящной ножки. Чуть поджав вторую ножку, раскинув руки с парящими волосами и лентами подола, она, казалась парила над рекой, чуть запрокинув голову и прикрыв глаза на легко узнаваемом лице утонченной красоты. «Матерь!» шептали люди, склоняя головы, некоторые преклоняя колени. «Матерь драконов!» А позже, сплевывая украдкой, когда никто не видит, «Убийца! Ведьма!» Хотя некоторые, явно не изжитые злопыхатели, утверждали, что люди оговаривались и вместо «Матери драконов» именовали статую «Матерью смерти», что вообще уже ни в какие ворота. Но с годами и первое, и второе становилось все реже спадал накал и восхищения, и ненависти. Людям как-то не хотелось поминать произошедшее, еще меньше им хотелось рассказывать об этом. Почему-то людям было не то, чтобы совестно, для этого совесть надо иметь, а стало как-то неприятно об этом вспоминать. И казалось бы, что такого? Каждый день вокруг происходили более безумные, более массовые и более жестокие события. Люди и до, и после сжигались живьем, с них сдирали шкуры заживо, сотнями распинали на перекладинах вдоль дорог, сотнями приносили в жертвы. Мир жесток и населен людьми с ожесточенными до кремниевой жесткости сердцами. Но вот этот конкретный случай людям был неприятен для поминания. И никто не пытался рефлексировать по поводу причин этой неприязни. Не вспоминали и все. Так легче, так проще потому события эти быстро выветрились из памяти людской. А вот восхищение ладной фигуркой, парящей в восходящих от реки воздушных потоках, сверкающее в лучах светило чудесным, гладким как стекло и прочным как сталь покрытием осталось. только самой статуей, без контекстов, красиво же. И спустя буквально одно поколение эту фигурку называли просто Дева реки. а путепровод, именовали «Мост летящей девы». И это название люди знали больше, чем официальное, написанное на картах и в государственных грамотах. Тем более, что к тому времени уже мало кто мог поведать о перипетиях случившегося здесь, даже если бы возжелал этого. Мало кто помнил не то, что имена, но и самих действующих лиц этой драмы и трагедии. Настолько всем хотелось забыть все это. Некоторые из этих действующих лиц были в свое время столь могущественны, что не только способны решать судьбы целых стран, сдвигать с места целые народы и бросать на смерть целые армии, стирая в пыль целые города и даже государства, но и на момент свершившегося были неуязвимыми и бессмертными, то есть вечными, и им в тот момент уже поклонялись как богам. И вот никто не помнит их имен, их время ушло, Наступили новые времена. На слуху были другие имена великих, гремели их свершения. И их восхождение, их падение, ошибки и свершения, взлеты и низвержения. И эти новые герои тоже думают, что они бессмертные боги. И лишь чернота тумбы и взлетающая с нее каменная фигурка намекают на историю создания этого моста. Намекают внимательным путникам на ту истину, что ничто не вечно в этом мире, что все тлен и тщетность. Особенно тщетно амбиции живущих, считающих себя потрясателями вселенных и покорителями миров. Что все течет, все меняется, кто был никем, станет ничем, кто был всем, и тот тоже станет прахом. Все – ничто, а ничто – не вечно. Все пройдет. Пройдет по этому мосту и этот, что ныне велик, да затеряется в реке времен. И следы его смоет дождем. Ничего нет постоянного. Все изменится. Кроме черноты тумбы под ногами девы, которая изо всех сил хотела улететь прочь, но так и не смогла сделать этого.